Часть третья. Труд. Владыкой мира будет труд. Глава первая. Снова вместе. Амелька открыл глаза, осмотрелся. 25 коек со спящими товарищами